Глава 20 Письмо. После этого, уже второго за вечер оскорбления, Арчи ожидал, что капитан снова схватится за револьвер. Молодой человек быстро шагнул вперед, чтобы предотвратить бедствие, но, видимо, американец смутился из-за присутствия дамы. Наглецы порой бывают застенчивы, когда дело касается существ противоположного пола, потому что сидел молча и даже не пытался возражать. Дон Педро пожал руку сэру Фрэнку, моряк вежливо ему улыбнулся. «Вижу, вы тоже не верите в мою версию», — насмешливо проговорил он. «И что это за версия?» — поинтересовался Рэндом. «Капитан Харви заявил, что это вы убили Болтона, украли у него манускрипт и спрятали в своей комнате», — лаконично объяснил Арчибальд. «Не могу представить себе». «Как еще документ очутился у него в комнате», — заметил американец с мрачной улыбкой. «Если я в чем-то ошибаюсь, пускай светлость меня поправит». Сэр Рэндом с понятным гневом на лице шагнул вперед, чтобы что-то сказать, но его остановила донна Инесс. Как уже говорилось, эта молодая дама была не слишком-то разговорчивой. Обычно тихо украшала любую компанию, в которой оказывалась. не считая необходимым утруждать себя беседой. Но обвинение, выдвинутое против баронета, которого она, очевидно, любила, превратило тихоню в амазонку. Отодвинув в сторону маленького профессора, который стоял на ее пути, перуанская красавица выступила вперед и произнесла целую речь. Капитан встретился с противником, против которого оказался беззащитен. Он не мог прервать ее силой. Ее взгляд парализовал его. А когда он пытался открыть рот, его жалкие слова тонули в потоке речи перуанской леди. Присутствующие были потрясены так, словно при них заговорила домашняя собачка. То, что до ныне молчаливая донна Инесс де Гавангас вдруг заговорила с таким напором, казалось настоящим чудом. «Вы — грязный пес и лгун!» произнесла Донна инес с достоинством, на превосходном английском. «Ваше обвинение против сэра Фрэнка – безумие и несусветная глупость. В Генуе мой отец ничего не говорил о манускрипте, и я не знаю, откуда о нем узнали вы. За что Фрэнку было убивать этого несчастного?» «Из-за изумрудов», – слабо откликнулся Харви. «Из-за изумрудов». с презрением повторила сеньорита Инесс. «Сэр Фрэнк богат. Ему не нужно воровать, чтобы раздобыть денег. И он джентльмен, а не убийца, в отличие от вас». Капитан попытался встать, но, обведя взглядом всех собравшихся и увидев лишние дружелюбные лица, вернулся на место. «В отличие от меня? Значит, вы обвиняете...» Сеньорита не дала ему договорить. «Вы – убийца! Я убеждена, что вы! Да, именно вы!» Она указала на моряка обвиняющим перстом. «Убили бедного помощника профессора!» «Будь вы в нашей стране, я бы вытянула вас плетью, как шелудевого пса! Грязные янки, свинья, подонок!» «Хватит, Инесс!» – властно приказал ей Педро де Гавангас. «Мы хотим, чтобы этот джентльмен рассказал нам правду, а тот способ, которым ты пытаешься его заставить это сделать, нам нисколько не поможет». «Джентльмен», — сердито повторила перуанка, «да какой он джентльмен?» «Правда. Нет никакой правды в этой свинье из свиней. Здесь ей не хватило английских слов, и она перешла на испанский. Слова потоком лились из неё. и в этот миг красавица больше всего напоминала Белонну, богиню войны. Арчи, слушая ее и глядя на ее прекрасное лицо, кривящееся от негодования, тайно поздравил себя с тем, что не он жених этой девушки. Его удивляло, как такой спокойный и уравновешенный человек, как Фрэнк, осмелился сделать предложение столь пламенной и темпераментной особе, Возможно, даже сэр Рэндом понял, что в этот раз его невеста зашла слишком далеко, потому что он осторожно тронул ее нервно вздрагивающую руку. Гнев Донны Инесс моментально утих, и она позволила жениху отвести себя в сторону и усадить на стул. «Прости, мой ангел, я так рассердилась потому, что дело коснулось тебя», шепнула она баронету, а потом умолкла. наблюдая за происходящим со сверкающими глазами, но крепко сжатыми губами. «Ну...» — протянул Харви, вновь растягивая слова, словно коренной американец. «Если леди высказалась, то я бы хотел знать, почему этот аристократ решил, будто именно я подкинул ему эту рукопись». «Сейчас узнаете», — парировал Фрэнк. «Не вы ли вчера хотели видеть меня?» «Хотел, сэр. Я собирался рассказать вам, что я выяснил, и предложить вам заплатить мне за молчание. Я спросил, где ваша комната, и, раз уж вашего лакея не было у двери, вошел». «Именно так. Вы несколько минут пробыли в моей комнате». «Около пяти», — невозмутимо добавил американец. «А затем ушли». «Вы встретили моего денщика, который сказал вам, что я отсутствую и вернусь только через 5-6 часов». «Так и было, сэр. Мне было жаль с вами разминуться, но время – деньги, так что мне пришлось вернуться в Пирсайт. Потом я зашел сюда и рассказал профессору о том, что обнаружил». «Ничего вы не обнаружили», – высокомерно осадил моряка Рэндом. «Но дело не в этом». «Я полагаю, что это именно вы подкинули мне рукопись, спрятали ее среди моих книг, так, чтобы ее легко можно было обнаружить и обвинить меня в преступлении». «Это лакей вам рассказал?» равнодушно поинтересовался капитан. Динчик сказал мне лишь то, что вы были в моей комнате, там, куда не имели права заходить». «Тогда почему вы решили, что это сделал именно я?» Негромко, но твердо поинтересовался Джордж Херам. «Вы обвиняете меня, так почему я не должен обвинять вас?» – парировал Фрэнк. «Потому что вы виновны, а я нет», – объявил американец. «Слово против слова. Кому же верить?» – пробормотал себе под нос Брадок, потирая руки. Но Рэндом словно не услышал этого замечания. «Я узнал об обвинениях в мой адрес, которые вы выдвинули при профессоре Брадеке и господине Хоупе. И я объяснил им, почему поднялся на борт ныряльщика и что делал в приюте моряка». «Ваше объяснение вполне удовлетворительно», — энергично закивал Арчибальд. «Согласна», — кивнула Донна Инесс. «Мне сэр Фрэнк тоже все объяснил. Он ничего не знал о манускрипте». «А вы, сэр», — с подчеркнутой вежливостью сказал Дон Педро капитану. «Очевидно, знали, раз уж украли его копию вместе с мумией 30 лет назад в Лиме». «Украл, отпираться не буду, но я не знал, что там написано», — сухо ответил моряк. «Иначе в два счета прикорманил бы камни». «Полагаю, вы так и сделали. А когда молодой Болтон попытался вам помешать, вы его убили». — воскликнул разгоряченный Рэндом. «Ерунда!» — отмахнулся Харви, пожав плечами. «Если бы я хотел избавиться от Болтона, то просто выбросил бы его за борт и написал бы в судовом журнале несчастный случай». Брадок посмотрел на Дона Гавангаса, а Арчи — на сэра Фрэнка. Моряк говорил вполне убедительно. Он был не так глуп, чтобы совершить убийство на берегу, когда он смог бы сделать это на борту, легко и не навлекая на себя подозрений. Кроме того, в голосе Харви сквозила неподдельная досада всякий раз, когда речь заходила об упущенных изумрудах. Может быть, он и не остановился бы перед убийством, если бы только знал о сокровище. Его защита звучала достаточно веско. Видя, что его слова произвели определенное впечатление, Харви встал, прошелся до двери и остановился на пороге. «Если пожелаете линчевать меня, джентльмены, приходите в приют моряка», — сказал он. «Я там буду всю следующую неделю, а потом уйду в море на пароходе «Светлячок» из лондонского порта в алжир Можете прислать шерифа, когда пожелаете. Но и я ждать не стану. Завтра же отправлюсь к инспектору Дейту со всей этой историей». «Надеюсь, после того, как мы поговорим, этого надутого аристократа упекут за решетку». «Подождите-ка секундочку», — воскликнул Брадок. «Позвольте, позвольте. Давайте поговорим и устроим все по-другому, если не возражаете». Тут профессор замолчал, потому что моряк, вновь ощутив себя хозяином положения, даже не взглянул в его сторону и вышел из комнаты. Джулиан торопливо последовал за ним. Те, кто остались в гостиной, лишь переглядывались, не зная, что теперь говорить или делать. «Мой ангел, они же тебя и в самом деле арестуют!» — воскликнула Донна Инесс, сжимая руку Рэндома. «Пускай!» — отмахнулся баронет. «Они ничего не смогут доказать. Я ведь всем своим сердцем чую, что Харви виновен. Что скажете, хоп «А вы, мисс Кэндалл?» Харви веска высказался в свою защиту, осторожно заметил Арчи. Он и в самом деле не такой дурак, чтобы убить Болтона на берегу, когда мог без проблем сделать это во время плавания. «Согласен», — поддержал его Рэндом. «Но если он и в самом деле не виновен, и если не он принес рукопись в мою комнату, кто же тогда это сделал?» «А может...» «Всему виной вдова н задумчиво проговорила Люси. Взгляды всех присутствовавших обратились на девушку. «Кто такая вдова н озадаченно переспросил Дон Педро. «Это мать Сиднея Болтона, человека, который был убит», – быстро произнес Хоуп. «Но моя дорогая Люси, при тут она?» Мисс кендел какое-то время молчала, а потом вместо ответа задала еще один вопрос. «Ты просил у Сиднея какие-нибудь вещи его матери для натурщицы?» «Никогда в жизни», — ответил Арчибальд с неподдельным удивлением. «А вот я случайно встретила госпожу Болтон, и она упорно утверждала, что ее сын позаимствовал у нее для тебя темный платок и темное платье». «Ложь», — с горячностью объявил Хоуп, — «зачем ей так врать?» Ладно. медленно протянула Люси. «Просто мне пришло в голову, что женщина, говорившая с Болтоном через окно, могла и в самом деле быть вдовой н А историю об одежде она сочинила, чтобы отвести от себя подозрения». «Конечно, странно, что она так говорит», задумчиво сказал господин Рэндом. «Но вы, мисс Кендалл, забываете, что у вдовы есть алиби». «И что из того?» поспешно воскликнул Дон Педро. Алиби можно и подделать. «Думаю, нам стоит найти эту женщину и расспросить ее», высказалась Донна инес Арчи кивнул. «Завтра так и сделаем». «Между прочим, Фрэнк, она когда-нибудь заходила в вашу комнату?» «Конечно, она же прачка. Время от времени она сама приносит чистую одежду. Кажется, я начинаю понимать, что вы имеете в виду. «Да, она могла забрать манускрипт у Болтона и подложить его мне». «Думаю, так и было», – медленно произнес Арчи. «Тогда неудивительно, что часть истории капитана Харви оказалась правдой. Возможно, Болтон и в самом деле нашел документ, упакованный вместе с мумией. Он отлично знал латынь благодаря урокам профессора Брадока и мог придумать план, как украсть изумруды, остановившись в приюте моряка иначе зачем он остановился там на ночь а не отправился прямо в дом профессора но кто-то опередил парня и положил его самого в ящик вместо мумии но зачем в даве н прятать манускрипт в моей комнате растерянно произнес рэндом Неужели не понимаете усмехнулся Хоуп. Сидней знал, что вы хотите перекупить мумию для дона педро «К тому же вы ему угрожали, и это слышали другие, находившиеся на палубе». «Но я всего лишь пытался предупредить его об индейцах», — умоляющим тоном произнес баронет. «Конечно, но ваши слова было легко исказить так, как это сделал Харви. Теперь представим, что вдова н отправилась взглянуть на своего сына, а ее ложь о заимствованной одежде указывает именно на это». «Возможно, сын передал ей бумагу, чтобы обвинить вас». «В собственном убийстве?» — недоверчиво покачал головой баронет. «Да нет же, нет», — раздраженно проговорил Арчи. Болтон не ожидал, что его убьют. «На самом деле он, я думаю, собирался исчезнуть вместе с этими изумрудами и надеялся, что если манускрипт найдут в комнате у Фрэнка, то и обвинят его». «А идея, полагаю, родилась у него, когда вы поднялись на борт ныряльщика». «А вы, мисс Кендалл, как считаете?» — поинтересовался Рэндом у девушки. «Полагаю, такое возможно». Тогда сэр Фрэнк повернулся к перуанцу. «Дон Педро», — с достоинством проговорил он. «Вы слышали, что говорил этот капитан Харви? Вы тоже считаете, что я виновен?» Вместо ответа Дегавангас взял руку своей дочери и положил ее в ладони молодого баронета. «Вот что я думаю об этих обвинениях». «Спасибо, сэр», — сказал Рэндом и крепко пожал руку будущему тестю, в то время как донна Инесс, забыв о приличиях, поцеловала своего возлюбленного в щеку. И тут в гостиную влетел профессор Брадок. Лицо его сияло от радости». Я уговорил Харви несколько дней держать язык за зубами, чтобы мы смогли изучить этот вопрос, объявил он, потирая руки. Если вы, конечно, считаете это возможным? Если нет, я сам готов завтра же отправиться в полицию. Нет, быстро ответил Арчи. Позвольте нам самостоятельно решить этот вопрос. В любом случае мы должны попытаться спасти честное имя сэра Фрэнка и приложить все усилия. чтобы он не оказался замешан в полицейском расследовании. «Не думаю, что кому-то удастся арестовать сэра Рэндома», спокойно объявил сеньор Педро. «Совершенно очевидно, что свидетельств капитана недостаточно. В худшем случае мы обеспечим вам алиби». «Я не настолько в этом уверен», с тревогой в голосе проговорил баронет. «Я был в Лондоне в день преступления, но не помню». чтобы заходил в какое-то место, где бы меня знали. Однако, — бодро добавил он, — я смогу защититься. Только вот что меня смущает, мы по-прежнему ни на шаг не приблизились к раскрытию тайны убийства Болтона. «Завтра я пошлю Кокаду в Пирсайт, чтобы он остановился в приюте моряка», — сказал Брадок. «Пусть он присмотрит за капитаном Харви, и если тот попытается выкинуть какой-нибудь номер, «Какадус сразу нам сообщит. А я завтра поиграю в детектива-любителя и хорошенько расспрошу вдову н заявил Арчи, после чего ему пришлось пересказать профессору всё, что обсуждалось в комнате. Тем временем Донна Инес о чём-то шепталась с женихом, указывая на мумию. Дон Педро угадал ход её мыслей и был готов отвечать, когда Фрэнк спросил его, «Вы действительно хотите отвезти мумию назад в Перу?» «Несомненно. Инка Касас был моим предком. Я не хотел бы, чтобы он оставался в этой стране. Это тело должно быть возвращено в гробницу. Все индейцы, которые относятся ко мне как к потомку последнего инки, надеются, что я вернусь с мумией. Однако...» Тут Дагавангас немного замялся. «Как вы знаете...» Я отправился в Европу вовсе не за самой мумией. «Тогда я выкуплю эту мумию», — решительно объявил Рэндом. «Профессор Брадок, вы мне ее продадите?» «Теперь, когда я провел необходимые исследования, разумеется», — согласился ученый. «Что вы скажете по поводу двух тысяч фунтов?» Педро нахмурился. «Полагаю, вы ошиблись. Вы хотели сказать тысяча?» «Конечно, тысяча!» – встряла в разговор Люси. «И пусть сэр Фрэнк передаст чек Арчи». «Мне, мне!» – с возмущением воскликнул профессор. «Я настаиваю». «Деньги на мумию дал Арчи», – уперлась мисс Кендалл. «Вы увидели все, что хотели видеть, отец. И поскольку деньги вы получили в долг, теперь они должны вернуться к нему». «Пусть профессор пока оставит их у себя». великодушно заметил Хоуп. «Нет, нет, нет!» Не слушая его, возмутился Джулиан. Рэндом рассмеялся. «Я выпишу чек вам, мисс кендел а вы сами распорядитесь им, как сочтете нужным», объявил баронет. «А теперь, поскольку все улажено, пора нам всем расходиться». «Загляните ко мне в номер», сказал Дон Педро сэра Френко, открывая дверь. «Я хотел бы поговорить с вами. Спокойной ночи, профессор. Давайте завтра отправимся в Пирсайт и посмотрим, сможем ли найти там правду». «Завтра я пришлю чек», выходя из гостиной, заверил Брадека Баронетт. Когда все гости ушли, Люси снова заспорила с отчимом о чеке. Поскольку Арчи рядом не было, девушка могла говорить свободно. Она указала ученому, что все эти годы он свободно пользовался доходом ее матери, а теперь из-за денег собирался жениться на госпоже Джашер. «Неужели вам недостаточно?» – поинтересовалась девушка. «Зачем вы хотите оставить себе деньги бедного Арчи?» «Он дал мне эти деньги с тем условием, что я не стану препятствовать вашей свадьбе». «Ничего подобного!» – с негодованием воскликнула мисс Кендалл. «И я не желаю». чтобы меня вот так покупали и продавали. Арчи одолжил вам деньги, и их нужно вернуть. Не заставляйте меня думать, что вы эгоист до мозга костей». В итоге Люсина стояла на своем, и профессор с большой неохотой согласился продать мумию перуанцу за тысячу фунтов и вернуть деньги будущему зятю. Но в глубине души он сетовал на то, что не может получить за нее побольше. Поездка в Египет обещала быть дорогим удовольствием, а состояние Силины Джашер могло оказаться вовсе не так велико, как она пыталась убедить его падчерицу. Однако Люси переспорила его и отправилась спать, радуясь, что совсем скоро выйдет замуж и навсегда покинет этот дом. Ей до глубины души надоел эгоистичный взбалмошный отчим, и последнее время она все чаще и чаще задавалась вопросом, как ее мать могла выносить этого человека. На следующий день профессор так и не отправился с Доном Педро в Пирсайт, сославшись на то, что должен в ближайшее время закончить исследование мумии. Перуанец уехал в одиночестве, Арчибальд, отложив утреннюю работу над холстом, отправился на поиски вдовы Энн, чтобы задать ей несколько вопросов. Люси и Донна Инесс навестили госпожу Джашер, которая собиралась весь день провести в постели, так как, судя по всему, все-таки простудилась в тот злополучный вечер. Девушки надеялись встретить у нее сэра Фрэнка, но там его не оказалось. Тогда они решили, что баронет, скорее всего, на службе, и больше не задумывались о причинах его отсутствия. Хотя Инес сильно огорчилась. но на самом деле Рэндома задержало странное письмо, пришедшее в полдень. Почтовый штемпель был лондонским, а слова были выведены едва разборчиво, явно с целью скрыть почерк. На нем не было ни подписи, ни даты, да и само оно было написано в очень странной форме, от третьего лица. Если сэр Фрэнк хочет, чтобы с него были сняты все подозрения в убийстве, то он должен заплатить автору этого письма 5000 фунтов. Если сэр Фрэнк согласен, то он должен указать место, где сможет встретить посыльного, чтобы передать ему деньги и получить взамен доказательства собственной невиновности. Если сэр Фрэнк попытается обмануть автора или попытается связаться с полицией, то полицейским будут представлены неопровержимые доказательства его вины в смерти Сиднея Болтона. что может привести сэр Фрэнка на эшафот, лишив всех шансов на спасение. Место встречи с посыльным можно указать, дав объявление в Daily Telegraph, в колонку о розыске родных, подписанное как «Артиллерист». Однако сэр Фрэнк должен понимать, что не стоит устраивать охоту на автора этого письма.